Сегодня, на удивление, все остались на местах, кроме считанных одиночек. Сократ повернулся к солнцу. Золотые лучи озарили его лицо. Исчезли черты селена. И вернулась на это лицо веселая полуулыбка, будто разом помолодело оно под солнцем, прояснив другие основные свои черты доброту и И ясную мысль «Приветствую тех из вас, мужи афинские, кто пожелал мне почета от города, хотя сам-то я не думаю, что заслужил его, ведь я хотел сделать для Афин гораздо больше, а удалось мне куда меньше. Предложил же я кормление себе для того лишь, чтобы позабавить вас». А ещё, чтобы дать понять, смертная казнь для меня не годится. То честь, оказанная мне вами, радует меня больше, чем мучит то, что нашли рядом с вами другие, не понявшие, что избавляются от старика, который всегда стремился помочь им советом и делом. Многих из вас я наблюдал с утра, в том числе тех, кто меня осудил, а распознать таких нетрудно. Только что они распаляли в себе жажду убийства, и вот я вижу их теперь, бледные, испуганные. Чувствую, нелегко вам, а ведь это вы еще тут, среди своих. Что же будет? Когда вернетесь свои домой, и вас спросят, почему вы не предотвратили убийство? Кто из вас признается, что пришел на суд честным человеком, а вернулся убийцей? В тайном голосовании чрезвычайно приятная выгода. Я могу убить, но никто не назовет меня убийцей. Глухой ропот прокатился по рядам. Анит не в силах был долей сохранять горделивую позу. Позднее еще будет разговор убийцы с самим собою, когда спустится ночь. Тайный такой разговор, тем более мучительный, что тайный. Но я облегчу ваше бремя, порадую вас всех. Мужи афинские, сегодня мы видимся с вами в последний раз. Но знаете, тяжба моя... Нынче окончена, но сегодня же она начинается с изного. В природе все в движении. Нет ничего неподвижного, ни нового, ни старого. Так и этот суд по прошествии времени подлежит новому суду. Волна беспокойства всколыхнула ряды присяжных. Сократ не обращал на это внимания». Он стоял под опускающимся солнцем, слегка расставив ноги, и приятным своим мелодичным голосом говорил так же спокойно, как и начал, Мужи афинские, вы, мои дорогие, и вы, недорогие, помните? Когда в грядущие времена подвергнут суду этот суд, очень мало значения будут иметь наши нынешние словесные схватки. Мне вынесут новый, другой приговор, но вынесут приговоры вам. Лично для себя, о мужи афинские, я этого нового приговора не боюсь. Я даже счастлив при мысли, что пускай сам я буду уже в царстве теней беседовать с друзьями, я все еще буду тревожить совесть мира, за что меня вновь и вновь будут привлекать к суду. Какое значение будет иметь тогда ваш приговор? Для меня никакого, ибо даже здесь, на этом месте, я избежал худшего, что может постичь человека. Позора! Посему, Афиня, не идите отсюда с веселой мыслью, и как стемнеет сегодня, вспомните обо мне, ибо в тот миг я вкушу свою последнюю вечерю и совершу возлияние не только богам, но и всем вам, почтившим меня чашей цикуты». Сократ еще говорил, когда вбежал гонец и, задыхаясь, прокричал архонту новую весть, «Появились знамения». И предсказание благоприятно для плавания государственного корабля, готового отчалить с торжественным посольством на остров Делос к празднику Аполлона. Жрец Аполлона увенчал цветами корму, и Триера отплыла. Ряды присяжных пришли в движение. «Что это? Что это значит?» Архонт встал. Воздел руки. Закон гласит, пока корабль не вернется в Афин из Делоса, город должен быть чист, и никого нельзя лишать жизни по воле общины. Итак, приговор Сократу будет исполнен после заката солнца в тот день, когда Триера вернется. Ошеломление. Словно молнии из чистого неба. Единственный, кто нашел в себе силы промолвить, был беловолосый каменотёс Пантей. Он вскричал, «Сам даритель жизни Аполлон вмешался и взял Сократа под защиту». Шум волнами раскатился во все стороны, он все нарастал, и вот уже загремел многоголосый хор. Чудо! Свершилось чудесное! Феб Аполлон! сияющий солнечный бог, кому ежедневно поклоняется Сократ, сам вмешался. Вот почему Сократ всё время смотрел на солнце, вот почему не предостерегал его демоний, вот почему он так смело говорил тут целый месяц отсрочки. Чего только не случится за это время. Мелет охваченный внезапной слабостью, опустился на ступени. Еще целый месяц будет жить Сократ. Сколько же всего может произойти за такой срок? Анита била дрожь. Он ведь не хотел этого. Он ведь подозревал. Ах, негодяй Милет! Архонт в тревоге видел, какой ужас вызвало это весть у одних, какое ликование у других. Эти другие, вскочив, кричали, фе требует нового суда! Хотим новый суд!» Совсем растерявшись, Архонт пробормотал, «Суд закончен! Идите!» Его не слышат, не слушают. Впрочем, нет. Те, кто бросил черный боб, поднимаются с мест, прокрадываются к воротам и гурьбою спешат, бегут, мчатся к городу, забыв даже про оболы, бегут и слышат над головой свист стрел божественного лучника и вопят от ужаса. Под их вопли выскользнул из судилища Эмилет, бросился в другую сторону, в горле, удары грома. Бледный он падает, встает, бежит без оглядки, а впереди кровавое закатывается сократого солнца, небо над землей, прозрачная чаша красного вина, и в ней растворяется зловещая жемчужина, тоже солнце. Видит Сократ, но для него оно — золотой обруч, не отпускающий приговоренного в кровавые дали. Ксантипа, сын, Мирто, плача от радости, обнимают его, целуют. Друзья счастливые, готовы раздавить его в объятиях, Сократ поднял руку к солнцу. «За каждый день жизни!» «Благодарю, моё солнце! Я снова увижу тебя!» Весь холм Оресса содрогается от криков «Почести! Аполлону! Позор Мелету! Слава Сократу! Позор Аниту! Слава Сократу!» Мерто улыбается сквозь слезы и хочет увенчать Сократа венком из роз. Он принимает венок из ее рук, целует ее. По знаку архонта два скифа стали по бокам Сократа. Он засмеялся. — Почетный караул! Что ж, сопровождайте меня, коли нельзя без этого. Да вы не бойтесь, я от вас не убегу. Пошел своей раскачивающейся походкой, босой, Увенчанный алыми розами, окруженный сотнями друзей, приветствуемый, как победитель, пошел в тюрьме.